Глава 19. Уже вечером, находясь в своем рабочем кабинете, я тщательно обдумывал то, какое предложение мне сделал ректор Академии магии. Я, конечно, и раньше знал, что Разумовские сами предложили организовать учебные заведения для всех аристократов, чтобы не потерять все собранные за века знания. Дело тут было и в том, что род Разумовских был довольно большим в свое время, и собрал у себя довольно большое количество знаний. Они никогда не пытались эти знания скрывать от других, и охотно обучали магов из других родов, что позволило им стать, если и не союзником, для большинства магических семей, но статус нейтрала они заработали за века своей деятельности. Так что не слишком удивительно, что именно этот род поставили во главе учебного заведения для молодого поколения магов. У Разумовских уже даже были все необходимые методики обучения для магов. И отчасти именно из-за них сейчас подход к магии в империи стал именно таким. В момент появления магии такой подход, возможно, и был оправдан. Но сейчас я считал, что надо переходить к другому видению на эту ситуацию. Вот только и влезать во все это у меня не было никакого желания. С другой стороны, я понимал, почему Разумовский хочет, чтобы я стал учителем при Академии. Отправлять студентов на арену могло ведь трактоваться, как попытка моего рода влиять на молодых магов. А если я стану преподавателем, пусть и внештатным, то вся ответственность за это ляжет на ректора. По сути, он обязуется проследить, чтобы я не мог влиять на помыслы обучающихся, а стал именно преподавателем которые ко всем относятся в равной степени одинаково. Для меня же это означало отчасти дополнительный геморрой, но пусть на данном этапе иметь знакомство с аристократами других родов мне уже не столь обязательно, но есть что-то особенное во взаимоотношениях учитель-ученик, которое не даст воспринимать подрастающему поколению меня как человека со стороны в дальнейшем. Все же для них я запомнюсь как один из учителей. И это уже определенный процент доверия, что порой куда дороже. Да и то, что моих людей, а по сути слуг и их семьи, ректор решил обучать в своем новом учебном заведении без конкурса, это очень перспективно. Особенно для тех из них, у кого дети достаточно взрослые, чтобы уже задуматься, куда идти поступать дальше и как вообще устраивать свою жизнь. В этом плане надо думать на перспективу, И это один из очень хороших вариантов. Ну и, конечно, больше всего подкупала услуга. Почему Разумовскому вдруг за столько лет бездействия стало столь необходимо привлечь меня в качестве преподавателя? Правда, если вспомнить, что Разумовские часто поддерживали Романовых в сложные времена, и наоборот, такой интерес уже не кажется столь необоснованным. И все же он обратился ко мне только после того, как заказ с броней для гвардии правящего рода был завершен. Явно получил какой-то намек от кого-то из правящего рода или же сделал выводы сам. Все же подобный крупный заказ, а бы кому видящие не дали бы. А значит, за этим что-то достоит. Такие выводы делают наши аристократы. Так что неудивительно, что к подобным выводам пришли и иностранные представители. Все это приводило к новому витку подготовки к возможным нападениям и поиску способа усилить своих людей. И все же, как бы я этого не хотел, но июнь становился все ближе. День летнего солнцестояния в которой, по словам Дадиана, возможно, что-то произойдет. Вот только сам Полукровка много раз утверждал, что не сильно интересовался этим моментом, и это как может произойти, так и может не произойти. Все это заставляло служба магической безопасности империи рыть носом землю в поисках чернокнижников, которые могут готовиться к чему-то более масштабному. «Ты выглядишь невыспавшимся» отметил я, передавая Константину стакан с коньяком. «За время нашего знакомства мой напарник так часто бывал у меня, что я уже знал его вкусы и знал, что стоит предложить, чтобы его немного порадовать. Так что пара бутылочек у меня была выделена исключительно для Скуратова. В последнее время я ношусь по всей стране. Нас посылают при малейших подозрениях на действия чернокнижников». Но пока это лишь дурни, которые начитались книг и решили поиграть в мистику. Благодарно принял стакан мужчины и залпом его выпил, довольно причмокнув. «Ты бы знал, как много людей, оказывается, любят наряжаться в балахоны и лезть на закрытые кладбища. И вот из-за них мне и приходится разъезжать по всей империи. Но разве ты один такой оперативник, способный справляться с подобными ситуациями?» «Не один, конечно», — хмыкнул Константин. «Всех, кто хоть что-то может противопоставить демонам, отправляют на подобные вызовы. Просто их действительно очень много, а руководство требует результатов, которых просто нет», — покачал он головой. «В такие моменты я невольно думаю, что лучше было не выходить из рода, а быть обычным аристократом». «Угу, княжеских кровей», — саркастично улыбнулся я. «Ты понял, о чем я?» – поморщился Скуратов. «В чем-то жизни аристократа была бы проще, но жить по тем правилам, что диктовала моя семья, я не хотел. И поэтому ты пошел работать в службу?» – заинтересованно спросил я, так как мой напарник редко делился такими подробностями. Помнится, я о его родне -то узнал только когда на землях Скуратовых появились проблемы с демонами. Так что маг воздуха был довольно скрытным человеком, хоть и любил потрепать языком. «Лишь отчасти», — махнул рукой он, — «но не будем об этом. У тебя точно нет возможности отслеживать демонов?» «Нет», — покачал я головой, — «мы об этом с тобой уже говорили. Я думал, Додиан сможет вам что-то подобное предоставить, но, как понимаю, его исследования пока не дали такого результата». А еще он упомянул о каких-то наркотиках. «Да, та еще гадость», — вздохнул Скуратов. «Благо нам удалось основные потоки этого трафика пресечь и не дать ей распространиться по империи. И все же небольшие ручейки этого наркотика протекли к нам. Правда, этим занимаются другие отделы, нам и без этого работы хватает. И что? Не удалось найти источник производства этого наркотика?» «Его точно производит где-то в Европе», – развел руками Константин. «Но из-за этого нам никак не вмешаться в результаты поисков причастных. Все же это территория других государств и магов. Они не могут позволить шастать по своей территории иностранным специалистам. А когда они сами решат эту проблему, мой напарник встал и сам наполнил свой стакан новой порцией янтарной жидкости». В общем, это может продолжаться еще долго, да и забивать себе голову всем этим мне очень неохота. Действительно, будто мало нам проблем, согласился я с ним. В итоге мы, получается, до сих пор не знаем, будет ли что-то происходить в конце месяца. Да, не знаем, но при этом все находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы не допустить никаких происшествий. «А что говорит император по этому поводу?» «То, что он говорит, знает лишь руководство», — хмыкнул Скуратов. «До нас они эту информацию не доносят». «Да и сам знаешь, о силах правящего рода ходит столько слухов, что точно сказать об их возможностях довольно сложно». «Возможно, они уже как-то просчитали предстоящие события, и сейчас мы делаем как раз все необходимое, чтобы предотвратить угрозу». «В любом случае нам стоит лишь надеяться, что император действительно все просчитал», покачал я головой. «Что, впрочем, не мешает нам действовать самостоятельно», улыбнулся Константин. «По крайней мере, в рамках своего государства мы можем действовать вполне свободно». «И что будете делать, если вдруг все же ничего не произойдет?» «Честно, слегка прищурившись, посмотрел на меня мой напарник». «Я вздохну свободно, а вот у начальства точно подгорит». Но все же Павел говорил, что это лишь возможные события, а не то, что может обязательно произойти. Пожал я плечами. Так что ситуация может повернуться по-разному. «Да», – махнул рукой Константин. «Аналитики уже головы сломали в попытках выявить возможные закономерности. А этот Додиан не особо разговорчивый. А ведь даже давить на него запретили» так как он пока полезнее лояльным нам, чем настроенным негативно. И сколько ты еще будешь поглощать мои запасы? Не то чтобы мне было жалко, но ты же вроде на работе. Злой ты, отсулетовал мне стаканом скуратов. Уйду я от тебя. Было бы неплохо, мне еще поработать надо, хмыкнул я. Ну вот, вечно отдохнуть не дают, тяжело вздохнул маг. На это я мог лишь пожать плечами. В итоге Константин надолго у меня не задержался и быстро уехал на своей машине. Я, конечно, его поведение не слишком сильно одобрял, но мага, в принципе, алкоголь плохо берет, и выветривается это состояние довольно быстро. С другой стороны, Скуратов стал наведываться ко мне в гости довольно часто, но в этом не чувствовалось усиления присмотра за мной. Скорее, он действительно таким образом переводил дух. Все же выглядел мужчина по-настоящему уставшим, а не делал вид, как обычно, будто ему тяжко. А это я думал, что зашиваюсь в последнее время. Впрочем, я хотя бы работал для будущего благосостояния рода, а вот мой напарник работал за зарплату и, как я понял, за идею. Все же я не до конца понимал, почему он вдруг решил разрушить связи со своим родом и стать, пусть и высокого чина, но все же оперативником службы. Распрашивать о подобном... Было бы неправильно, а сам Константин не слишком торопился раскрывать душу. Правда, и я на подобном не настаивал, у каждого могут быть свои тайны. И все же, пусть даже Додиан ошибся, но не быть в напряжении было просто невозможно. А Лучшим же способом отвлечься от этого я всегда считал работу, ну и еще, возможно, тренировку». «Вы уверены, милорд?» – осторожно спросил меня Ланс. «Вполне», – ухмыльнулся я. «Просто я...» «Если милорд захотел проверить свои силы в битве с тобой», – перебила его Роксана, – «то надо просто сделать это». «Да и тебе самому бы не помешало растрясти жирок», – ухмыльнулась она. Вот в последнем Демонесса была не права, впрочем, критерии у нее были свои. Ланс, как демон-доспех, – в принципе, не имел проблем с физиологией. Я вообще не думаю, что демоны, с учетом их возможности изменять свой облик, могут иметь какие-то физиологические недостатки, если, конечно, сами того не пожелают. Ну и тут еще зависит все от силы самого демона, но все мои подчиненные демоны-вассалы не были слабаками. Правда, стоит еще уточнить тот момент, что Ланс в последнее время сражался только против людей. И по мнению Роксаны, это было не то, что позволяет сохранить навыки, не то, чтобы их развивать. Между собой демоны тоже сражались, но им все равно приходилось сдерживаться, так как они не могли наносить друг другу смертельные раны. Меня бы подобный исход точно не порадовал. Выставлять же мои призывы против этой троицы, но это было бы избиение более слабых. Отратиться на кого-то сильного, мне откровенно говоря, Сильно не хотелось. Просто ради тренировки это непрактично. Приступим, приглашающий махнул я рукой. Как прикажете, милорд, со вздохом произнес Ланс. Мы находились на тренировочной площадке, где были и другие бойцы рода. Просто чуть в отдалении, чтобы не мешать людям заниматься. Я, в принципе, перестал так уж сильно отказываться от физических упражнений, особенно после увеличения осколков знака власти в результате чего стал заметно сильнее. А раньше я бы просто еще отчасти опасался проиграть демонам и в итоге показать себя, скажем так, слабым перед глазами слуг. Конечно, они понимают, что таких существ сложно победить, ведь их тренеры настоящие монстры. Но вот быть в статусе проигравшего лично мне очень не хотелось. Теперь же я вполне мог держаться на равных с демонами, если они, конечно, себя сдерживали. В этот раз я решил выйти не против Роксаны, как это делал обычно, а против Ланса. Все же он обладал довольно серьезной защитой и был парнем. Как бы я ни относился и к Демонессе, но подсознательно вполне возможно сдерживался. А вот в сражении против парня этого точно не будет. Тем более ему не страшно и рану нанести, так как демон быстро зарастит все повреждения. Поэтому сейчас я могу выложиться на полную. Меня всегда завораживал механизм появления доспехов Фуланса. Вот он был просто в тренировочной униформе и кроме цвета волос ничем особо не выделялся среди остальных слуг, что здесь тренировались. Но стоило ему только использовать магию, как на нем в мгновение возникал доспех, причем его внешний вид претерпел значительные изменения с того момента когда этот демон появился в нашем мире. Вот где в полной мере проявилась особенность демонов в изменении их внешнего вида. Тем более, у подобного вида демонов это вообще было на несколько ином уровне, ведь свои доспехи и оружие они, по сути, создают из себя. В данный момент доспехи Ланса были уже какими-то футуристичными. Похоже, не только Эрис ползает в сети в поисках развлекательного контента, но и демон-рыцарь заинтересовался подобным. Уж очень все это мне что-то напоминало, но вот откуда вспомнить никак не мог, да и не важно это было. Я же был в среднем комплекте брони, которую разрабатывали для моего рода. Черный и красный, на мой взгляд, прекрасно сочетались на элементах брони, что во время примерки я в который раз невольно залюбовался. Все же дизайнеры Ильи прекрасно постарались со своей задачей И Сделали очень интересную модель. После доспеха в руках Ланса появился небольшой, где-то метрового диаметра щит и копье. Провернуть меч в руке, чтобы ощутить его вес, и тут же рвануть вперед, навстречу выставленному щиту. Ланс осторожничает и с запозданием бьет копьем в направлении меня, но увернуться от такой прямолинейной атаки после стольких тренировок с Роксаной мне несложно. Пусть я до сих пор не очень стремлюсь сходиться в ближнем бою в реальных столкновениях, но все же теперь не могу не отметить тот азарт, который охватывает меня во время боя. Наверное, было что-то в этом первобытное, то, что испытывали наши предки, выходя против врага или монстров. Сейчас мы стали более цивилизованными, но стоит все это разом уничтожить, разве мы не станем похожи на тех, кто жил за века до нас? В любом случае, я избежал первой атаки демона и резко проскочил под его правую руку, в которой было копье. Меч лишь слегка чиркнул по щиту, чтобы в следующий миг я развернулся и на скорости ударил его в спину. Вот только лезвие меча столкнулось с копьем, которое Ланс очень быстро поставил на пути моего движения. Пришлось сразу же отскакивать назад и в следующий миг кувырком уходить вправо чтобы избежать размашистого удара копьем. Пусть на мне и был средний комплект доспехов, но все же он был довольно удобным даже для подобных маневров. Я в принципе мог бы принять в нем атаку копья, просто положившись на защиту, но мне не хотелось настолько опираться на броню. Ситуации могут быть разными, и привыкать к подобному может быть опасно. Новая атака, и мне опять приходится уходить в сторону. Теперь Ланс стал действовать куда смелее, и благодаря длине своего копья не дает мне приблизиться к нему. Будь моим противником человек, то можно было бы рассчитывать на усталость и на то, что махать таким копьем все же тяжело, а значит появляются зоны для атаки. Но моим противником был демон, который не имеет подобных недостатков. По крайней мере выдохнется он куда позже меня, так что рассчитывать на попытку измотать его не приходится. И все же я был не просто бойцом, взявшим в руки тренировочный меч, но и магом. Вновь, бросившись в атаку, я на ходу создал две печати. После последнего поглощения осколков знака власти, процесс формирования печати постепенно становился все быстрее, и на данный момент простые печати я мог создавать чуть ли не мгновенно, что отчасти компенсировало неудобство моей магии в прямом столкновении. Пусть призывы так быстро не создать. Но вот энергетические цепи, вылетевшие из печатей, расположившихся за моей спиной, появились практически сразу после активации. Такого Ланс точно не ожидал и на несколько мгновений замешкался. Это позволило мне сковать его движение и нанести удар по броне в области шеи демона. Вот только несмотря на успешную атаку, его броня оказалась все же прочнее. «Достаточно», — резко произнесла Роксана, когда я уже намеревался повторить свою атаку. «Но я готов продолжать», — возразил я, не чувствуя в себе ни капли усталости. Пусть бой и был скоротечным, но двигаться приходилось на довольно больших скоростях. И хоть немного запыхаться я должен был. Видимо, изменения, происходящие со мной, стали куда более глубокими, чем я предполагал. Интересно, а какой бы ранг показался сейчас на измерителе, если бы его можно было нормально измерить? «Ланс, ты же понимаешь, что проиграл?» — спросила у демона девушка. «Тот все еще был в путах из моих цепей, в пока что безрезультатной попытке от них избавиться. Сковали-то они только руки, но так как цепи исходили из фиксированных точек, то и сдвинуться с места он тоже не мог. По щелчку пальцев они исчезли». «Не будь на мне брони будь в руках милорда настоящий меч, что я бы проиграл», склонил голову Ланс, признавая свое поражение. А я только разогрелся, улыбнулся я фоном, слыша перешептывание Слукрода. Все же было приятно победить в сражении с Лансом. Против него выходили почти все воины Рода, и они прекрасно понимали, на что он способен. А из-за того, на каких скоростях мы действовали, никто не мог упрекнуть демона в том, что он сдерживался. Все действительно выглядело честно. Тем более, раз уж он применил свои демонические доспехи, то и я мог использовать магию, что еще раз доказывало, что против магов выходить опасно и лучше предусмотреть все возможности, чем вообще ввязываться в битву. Кстати, именно эти мысли сейчас доносило до остальных Роксана. Уж после такой демонстрации многие должны задуматься. А если этого не хватит? то я ведь всегда могу призвать демона, который использует магию, и выставить его против воинов рода. Вот пусть и постараются его победить. И все же пусть бой и был скоротечным, но на время все то напряжение, которое копилось во мне, было выплеснуто наружу. Все же порой размяться бывает неплохо.